«Чёрт! Будь он проклят!» Первым сыпать проклятиями начал Роран. Он собирался ударить мечом изо всех сил, но черный шлем не полетел так, как ему надо. Огромные мечи и шлем изначально не предназначались для игры в отбивание, возможно, он поспешил и попал довольно криво, хотя шлем всё же угодил в лаву, вот только не так далеко от края. Однако у него не было возможности ударить ещё раз и забросить его подальше. И всё потому, что Магна перестал сражаться с Рораном и побежал за черным шлемом. Всё, что мог сам Роран, это скомандовать Лепис и Гули бежать. Пусть и возле края шлем попало в лаву, так что дальше оставалось надеяться, что он расплавится. «Ах ты! Грязна кравка! Следующими проклятиями разразился Магна. Он хотел преследовать убегающего Рорана, чтобы убить, однако на весах было достать чёрный шлем или убить того, кто пытался его уничтожить, потому мужчина отдал предпочтение шлему. На миг Роран ощутил спиной сердитый взгляд, но, видать, сразу же он был направлен на лаву. То ли это было отражение на нём от лавы, то ли шлем и правда начал нагреваться. В общем, мужчина побежал к тонувшему в лаве предмету. «Понятно! Шлем — часть комплекта. Даже если на других предметах есть какая-то защитная техника, на нём она не работает!» Бежавшая рядом Лепис хлопнула по руке, пока бежала рядом. Роран так далеко не задумывался, но, похоже, удар получился настолько чистым именно поэтому. А значит, он верно поступил, когда решил не нападать на Магну, а ударить по шлему, но сейчас было важнее как можно скорее сбежать отсюда, чем отвечать на вопросы. «Шевели ногами! Нам с этим бешеным не справиться!» «Ведь и правда!» «Неизвестно, что будет с комплектом, когда он лишится одной части». Но Магна сражался без него, и логично предположить, что сила сохранится. Размышлявший об этом, Рорен посмотрел через плечо и скривился при виде того, как Магна сует ноги в лаву. У обычного человека ноги бы сразу растворились, но цельный доспех защищал их и оберегал от эффекта магмы. Мужчина шёл по лаве, как по воде, и схватил тонущий шлем. «Да быть не может!» «Пусть это благодаря вещам, но для меня он больше не человек. Даже злые божества так не могут!» Пока во всех них перемешались страх, шок и удивление, Магну держал шлем перед собой... Пусть он провёл в лаве не так много времени, но успел пострадать, его форма изменилась и появились дыры. Роран сомневался, что получится использовать его как магический предмет, и руки думавшего так же магны дрожали, он направил полной ненависти взгляд на убегавших Рорана и его спутниц. «Блин, он сюда смотрит! Даже если сейчас побежит, догнать не сможет!» Когда Лепис говорила это, рядом что-то растекло воздух. Что-то летело по прямой и пронзило землю в направлении, куда бежала троица. Это была стрела. Выходивший из лавы магна давал указания, а опустившаяся на колено Ноэль целится им в спины. Следующая стрела задела бок куртки Рорена, ещё одна стрела попала в плечо и с жёстким звуком отлетела. Она в Нига попала! Попасть попала, да только он отбился! Эльфийка целилась очень метко, да ещё и выстрелы были довольно мощными. Похоже, это было неизменно даже для тёмных эльфов, однако, несмотря на расстояние, прочность отбивавшего Нига вызывала восхищение. Паучок, сидевший на плече, никогда с него не падал и не меньше впечатляло то, как он сейчас двигал лапами. «Щекотно же! Хорош уже! Похоже, тебе весело!» На ходу Рорен погладил по спине Нига, успокаивая, а Гула с интересом смотрела на них. Конечно же, Ник, в которого попала стрела, и Рорен, по плечу которого бегал паук, не веселились. «Чушь не неси, а лучше бежать продолжай, предупредил Роран, а сзади их преследовала вспышка света. Видать из-за расстояния или ярости самого Магны атака Калибринуса ударила в землю достаточно далеко от них. С этим вообще не справиться. Ага, видать из-за гнева он только сильнее стал. Забравшись по склону Кратера, они тут же начали спускаться. Хотя дальше их не ожидал чистый спуск. Дорога была одна, а на небе уже собирались чёрные грозовые тучи. Рорен думал, если начнут сыпаться молнии, кому достанется – им или Магне. Но в итоге решил, что скорее им достанется сильнее. Если в этом мире есть такой показатель, как удача, то у магна он на порядок выше. То есть нам остаётся только бежать? Было бы неплохо воспользоваться той же дорогой. Ляпи стала осматриваться вокруг, вот только пейзаж вокруг почти не отличался в своей унылости. «Если они были там же, то неподалёку должен быть тоннель, но если они пошли не туда, то, возможно, он и не так близко». «Сверху ничего не понять!» «Так ведь никаких опознавательных знаков нет!» Аляпис присматривалась, но видела лишь изгибы скал. Они не представляли, где тот тоннель. А рядом с девушкой Гула тоже осматривалась, но тоже ничего не увидела и лишь бесцельно блуждала взглядом. «То есть просто сдаться и бежать?» «Если уж демоны злое божество не нашли...» То куда там простому человеку? Поэтому Роран смирился, а у ног вонзилась стрела Ноэль. Она пронзила землю чуть на расстоянии, а со стороны кратера ещё приближалась вспышка, потому Роран понял, что остаётся лишь бежать. Взобраться за день было очень непросто, но если бежать сверху, то получится спуститься довольно быстро. Правда, это при условии, что у них получится. Оставалось лишь сделать это... И всё же это казалось проще ещё одного раунда против Магны, и тут Ророн достиг писк, который заставил его ноги остановиться. Точно маленькая птичка, только вот птицы здесь не жили. Здесь не было ни пищи, ни деревьев, потому Ророн подумал, что это за писк, когда заметил, как у скалы кто-то прыгает. Он присмотрелся и понял, что это высовывающаяся из-за скалы голова ящерицы, да только рогатая. «Малыш Эмили!» «А? Где?» Лепис слышала писк, но не понимала, откуда он, так что Роран взял за руку её и с самого начала прекратившую пояс гулу, и побежал к высовывающемуся и продолжавшему пищать маленькому дракону. А сзади их продолжали атаковать, вот только Ророну было не до этого. Он увидел проход, ведущий из гнезда Эмили до вершины горы, и затащил туда девушек. «Что, господин Ророн, они слишком грубо? А, ты меня где трогаешь? Будешь так трогать?» От вида, как покрасневшая гула стала мяться, Урора на выступила вена на лбу. «Заткнись, давай уже внутрь!» Он затолкал внутрь лепис, болтливую женщину отправил туда пинком под зад, после чего посмотрел на вершину, убедился, что Магнус и Нуэль ещё не показались, а зашёл внутрь и усадил на спину маленького дракона, помогшего им. Если бы их увидели, то враги пустились бы в погоню, однако они не видели, да и некому было указать на пещеру, так что на её поиски может уйти довольно много времени. Даже если найдут, то смогут попасть лишь в гнездо Древнего Дракона, и если группа Рорена сможет пройти там, то Магна с подругой вряд ли останутся целыми после такой встречи. Рорен думал завалить вход, но тогда это может показаться неестественным, и его будет проще найти. На поиски понадобится время, они, скорее всего, уже доберутся до Эмили, возможно, даже получат какую-то информацию, думаю, что им вполне могут помочь. «Ароран нёс дракона и следовал за девушками».